в школьном буфете во второй раз перехватил взгляд Марины быстрый, настороженный и любопытный. Див казался взволновался. От того поисочек у цифры 7, он как раз писал её в тетрадке, будто сам собой перетянулся вниз и вбок до самой линейки. Получилась такая уродина, что в другую минуту он может на весь класс преสนул бы со смеху. А сейчас только на Лёпчика покосился. Не заметил ли тот? Лёпчик с Осердием решал пример. И чего он смотрит, подумал Димка. Из-за того, что Цветай обещал подарить и взять в ракету, может, и правда подарить, взять домой из букета, дать ей. Забавную загадкулину в его тетрадке Лёпчик всё же увидел. Сама даже закончила решать, написала ответ. Закрыл его провокашкой, чтобы Димка не мог списать и заглянув в тетрадь соседа. О чём Димка думает? Пример не решил, семёрке какой-то бантик пририсовал. Ну и ну. До конца учёбы неделя осталась, а он бантики рисует. Ну, друга в беде оставлять не дело. Любчик жалился, хотел шепнуть: "Пусть результат", получившаяся в скобках. Димка разделит на три. Но в этот момент со второй парты среднего ряда на них вновь оглянулась черноглазая Марина. Только если бы на них Любчик понял быстрый и любопытный взгляд Лызюковой, обращённый к Димке. И Любчик ничего не стал шептать ему. Ещё и подумал мстительно: сам, сам соображай, если хочешь быть космонавтом или учёным. Коя как справившись с примером, И он завернул к упащё к ручке и покосился на вторую парту. Покосился и в груди ёкнуло. Снова вспотаросова заветка волос чёрный настороженный взгляд Марины. Затрещал звонок, захлопали крышки парт, и Димка сказал Лёпчику: "В буфет побегу". И на всякий случай спросил: "На тебя очередь занимать?" "У меня есть", обиженно мотнул Лёпчик головой. Скоротка остриженными волосами и расстегнул портфель, где завёрнутая в бумагу лежали бутерброды с маслом и ветчиной. Молодец, Димка, что поторопился. Через минуту он уже готовился протянуть свои монетки буфетчице тёте Нине. Оглянулся на дверь. Ага, и Марина появилась. Будто знала, что Димка поджидает её. Подошла и достала из кармана кошелёк. Тебе молока? спросила. И вот рушку. Деньги они ей Димка брать не хотел. Но Марина сунула ему в ладонь серебряную монетку и пошла к свободному столику возле священного солнца у окна. Димка, нагнув розив под нос, попросил у тёти Нины ещё едва пряника с жёлтым затвердевшим сиропом. Молоко из стакана Марина отпивала малюсенькими глоточками и сквозь пушистые ресницы поглядывала на притихшего Димку. Ну, Шестров, какие планы на лето? первое начаная разговор спросила Марина. Девка вздохнул. Планы? Дела такие, не до планов. Не знаю, он откусил хрустнувшей в зубах румяный бачок ватрушки и принялся старательно жевать его. Марина чуть наморщила нос и улыбнулась. Ты же ёж, а волосы вот тут, она показала у своих висков. Шевелятся. Димка пожал плечами. Да зачем столько пряников купил? Вкусные, и ты ешь. Но я ведь не платила. Угостить что ли не имею права, буркнул Димка. Бери, это же от сердца. Тогда спасибо, церемонно сказала Марина и осторожно взяла пряник. Повернула его из стороны в сторону, будто никогда таких не видела, понюхала. Да, вкусный. А мы на Чёрное море, на 2 месяца. Сначала с бабушкой поеду, а потом у папы с мамой будет отпуск, а ты не поедешь. Откуда я знаю? Димка тоже понюхал пряник, тут с мамой. А что с мамой? Длинные реснички Марины так и нацелились на Димку. Ешь, сказал он и подумал: вот любопытное. А у тебя тоже волосики шевелятся. Вдруг обрадовался Димка, И рукой потянулся к её лицу, показать, где они шевелятся. Но вовремя вспохватился, ещё увидит кто-нибудь. Так что же с твоей мамой? повторила Марина. Что, что? Влюбилась? Ой, пряник выпал у Марины из руки. Разве такие большие? Она хотела сказать влюбляются, но не сказала. Только Димка всё равно догадался и считая себя человеком более опытным в сердечных делах, снисходительно дёрнул плечом. Ещё как, запросто. А кто? Ну, в кого она? Сапожник тот волшебный. Он, хмуро подтвердил Димка и поспешил добавить: "Только смотри, никому не болтай". "А ты мне одно это сказал", затаённо спросила Марина. Ага, кивнул Димка и немножко покраснел. покраснела ещё и потому, что увидел. Буфетища тётя Нина протягивает стакан со клюквичком, который сегодня почему-то решил свой бутерброд с ветчиной запить яблочным соком. Ладно, его дело, пусть запивает. Только вот неко время вспомнилось Димке, что о тюльпанах и новом мамином знакомом, известно так же и Лёпчику. Димка же дал, что Лёпчик подсядет к ним за столик. Но тут стояла прилавка медленно пил сок и раза два укоротко посмотрел в их сторону. Марина подобрала розовые миндаgtkками упавший из пряника квадратик застывшего сиропа, положила на язык и не смело подняла на Димку большие сливовые глаза. Дима, а когда цветы дарят, то это значит ничего не значит. Димка нахмурил свои густые каштанового цвета брови, которые так нравились Марине. Учителям 1 сентября тоже цветы дарят. Ещё сколько? Да, грустно согласилась Марина. И я 1 сентября принесла букет.